5 августа глава 16 Адам Николс не мог пересилить ощущение, что случилась какая-то неприятность. Он плохо спал, несколько раз просыпался с чувством, что только что видел неясный беспокойный сон, но не мог вспомнить, о чем он был. Когда в шесть часов рассвет забрежил над Истривер, Адам отбросил простыню и встал. Приготовил кофе и вышел с ним на балкон, страстно желая, чтобы было уже 7:30 и можно было бы позвонить Мэнли. Ему придется ждать, так как ребенок теперь просыпается после семи. По лицу скользнула улыбка, когда он вспомнил, Мэнли с Ханной, его семья. Чудо рождения Ханны три месяца назад. Скорбь о потерянном Бобби стала наконец слабеть для них обоих. Год назад в это время он был на Кейпе один и не дал бы и цента за то, что их брак сохранится. Он разговаривал об этом с психиатром и тот подтвердил, что смерть ребенка часто приводит к распаду семьи. Он сказал, что при такой большой боли родители иногда не могут существовать под одной крышей. Адам уже начал уверять себя, что, наверное, для них обоих лучше все начать сначала по отдельности. Потом позвонила Мэнли, и Адам понял, что отчаянно хочет сохранение их брака. Беременность Мэнли протекала спокойно. Адам находился с ней в предродовой палате. Ей было очень больно, но держалась Мэнли молодцом. Потом из холла внизу донесся женский крик. В Мэнли сразу произошла страшная перемена. Лицо ее посерело. Ее огромные голубые глаза стали еще больше. Потом она закрыла лицо руками «Нет, нет, помогите мне, пожалуйста!» — вскрикнула она, всхлипывая и дрожа. Напряженность тела усилила спазмы и затруднила роды. А когда Ханна, наконец, родилась, и доктор положил ее на руки Менли, она в ужасе оттолкнула девочку. «Мне нужен Бобби!» — рыдала она. «Мне нужен Бобби!» Адам взял малышку и прижал к себе, шепча, «Все в порядке, Ханна! Мы любим тебя, Ханна!» как будто боялся, что она может понять слова матери. Позже Мэнли скажет ему, «Когда мне дали ее, я заново пережила тот ужас, когда держала на руках Бобби после катастрофы. Впервые я по-настоящему поняла, свои тогдашние чувства. Это было началом того, что доктора назвали посттравматическим синдромом. Первый месяц был очень тяжелым. У Ханны начались младенческие колики, и она плакала часами. У них жила няня. Однажды, когда она куда-то отлучилась, девочка начала кричать. Адам вернулся домой и застал бледную и дрожащую Мэнли на полу у детской кроватки. Она затыкала руками уши. Переход на искусственное вскармливание превратил Ханну в веселое, спокойное дитя, а приступы беспокойства у Мэнли почти прошли. И все-таки мне не следовало оставлять ее одну. — подумал Адам. — Я должен был настоять, чтобы хотя бы приходящая няня осталась с ней. В семь часов его терпение истощилось, и он позвонил жене. Звук голоса Менли принес ему необыкновенное облегчение. — Ее милость встала рано, милая? — Только что. «Нам нравится утро». В голосе Мэнли сквозило что-то. Адам едва сдержался, чтобы не задать вопрос, который уже вертелся на кончике языка. «С тобой все в порядке?» Мэнли сердилась, когда он слишком опекал ее. «Я приезжу четырехчасовым рейсом». «Хочешь, чтобы Эмми присмотрела за Ханной, а мы бы пошли пообедать?» Секундная заминка. Что произошло? Но потом Мэнли сказала. Звучит заманчиво. Адам... Что, милая? Ничего. Просто мы скучаем без тебя. Сразу после этого Адам позвонил в аэропорт. На какой ближайший рейс я могу успеть? Спросил он. Он освободится из суда в полдень и, может быть, успеет на рейс в час тридцать. Что-то случилось. И что самое плохое, Мэнли не собирается рассказывать ему об этом.